Глава 16 В другой раз я бы точно сорвался, действуя по привычной схеме. Подошел бы и стрельнул номер ее телефона, а тут стоял, будто пристыв к асфальту и не дергался, будто понимая, что мне это совсем не нужно, что этот манящий запретный плод может стать большой проблемой. И даже когда девушка вдруг притормозила в нескольких метрах от меня и начала что-то искать в недрах своего рюкзака, я не шелохнулся ей навстречу. Может, боялся встретиться с ней взглядом? Сам не знаю чего, но боялся. «Вот же овца!» — взревел вдруг Тим, возвращая меня к реальности. На полной скорости он врезался в ничего не подозревающую девушку. Его пакет, обернутый плотной бумагой, взлетел в воздух и приземлился прямо к ее ногам. Незнакомка от столкновения с плечом Левицкого потеряла равновесие и, отлетев на пару метров назад, упала. Содержимое ее рюкзака вывалилось на асфальт, а сама она, кажется, и вовсе потеряла на мгновение ориентацию в пространстве. — Козату порогая! — нагнувшись, Левицкий быстро подобрал свой пакет. «Смотри, куда прешь, дура!» Девушка проморгалась и растерянно взглянула на него. «Ты это кому сейчас сказал?» Спокойно и без тени грубости в голосе. «Мне?» Оперлась ладонью об асфальт. «Тебе, курица!» Тим оглянулся по сторонам и спешно спрятал пакет в карман. «Я уже спешил к ним, буквально летел. Да пошел ты!» Произнесла она, презрительно глядя на него, и попыталась встать. Че? Ты это кому? Мне? Давай помогу!» Предложил я, наклоняясь и подавая ей руку. Девушка вздрогнула, увидев меня. Руки не подала, помощь принимать она явно не собиралась. Тёмно-карие глаза с яркими вкраплениями янтарного и золотого блеснули недоверчиво и принялись оглядывать рассыпанные по асфальту вещи. «Начертай ей помогать! Ты еще зато ближе этой барванки!» расверепел Тим и яростно пнул первое, что попалось под ногу. Большие наушники с розовыми подушечками из искусственной кожи. Незнакомка, ошарашенная, увиденным, начала беспомощно хватать ротом воздух. «Ты! Ты!» — воскликнула она и в ужасе закрыла рот рукой. Я в одно мгновение настиг Левицкого и схватил за грудки. «Ты что делаешь?» Притянул к себе так, что чуть не оторвал его от земли, совсем с катушек слетел. Руки убрал. Процедил он, врываясь и пытаясь подпнуть ногой что-то еще из вещей девушки. «Я никому не позволю так со мной разговаривать!» Я ткнул его в сторону машины, грубо и резко. Толкнул еще раз и схватил за шиворот. Подтащил и буквально впихнул на пассажирское сиденье. «Сиди и молчи!» Совсем утупел, соображая, что ты внимание к себе привлекаешь. Тебе оно надо, нет. И силой захлопнул дверцу. Левицкий продолжал изрыгать проклятие, опуская стекло. Ты у нас кто? Благодетель, что ли? Из каких пор? Я выдохнул и сжал кулаки. Заткнись и сиди, если не хочешь, чтобы я тебя прямо здесь убил. Заметил, как шевельнулись его ноздри, выпустив воздух. Я развернулся и пошел к девушке, которая, уже поднявшись, продолжала рассматривать сломанные наушники в руках. Подобрал с земли ее рюкзак и стал быстро собирать в него разбросанные по асфальту вещи. Расческу, паспорт, пакет с какими-то бутербродами, плеер. Выпрямился. Она так и не смотрела на меня. Бледнее продолжала теребить разломанную пополам дугу наушников и болтающийся на ней динамик. Словно не верила, что можно было так чудовищно поступить. Смотрела так печально, будто ее лишили чего-то очень дорогого. «Пожалуйста, прости моего друга», — сказал я не самое умное из того, что пришло в голову. «У него просто кепка мозги передавливает. Обычно он не такой дебил». Она медленно подняла на меня взгляд, гневно сжала губы и выхватила рюкзак из моих рук. Затем нервно запихала туда сломанную вещь, все провода, развернулась и... бросилась прочь. И все? Я даже опешил. «Постой!» Догнал ее в два шага и схватил за локоть. Девушка развернулась и уставилась на мою руку, как на змею с омерзением. «Что?» — спросила она. «Подожди!» Посмотрев в ее глаза, я потерялся. Будто мы не на площади были в окружении десятков посторонних глаз, а на вершине самой высокой горы, отрезанной от всего остального мира. «Подожди, пожалуйста!» «Зачем?» — искренне удивилась незнакомка. На ее ресницах едва заметно блеснула влага. «Ты кто вообще такой?» Вырвала руку, но не ушла, ждала ответа. «Я?» С каких это пор меня одолевает такой тупняк? Я просто хотела извиниться. Прости, что так вышло. Прости, что он обидел тебя. Я получил в ответ короткий взгляд, полный сомнения и недоверия. «Переживу», — сказала она и гордо подняла вверх подбородок. Мне ужасно стыдно за него. «Не парься!» Закинула рюкзак за спину и продела руки в лямки. «Что-то еще?» «Да». Мне показалось, что меня затягивает в эти глаза, полные печали и безысходности. Захотелось подарить им весь мир, только бы они снова светились тихо плещущим со спокойствием. «Хочу загладить его вину». «Нет». Девушка резко мотнула головой. «Нет. Все. Ничего не нужно. Нет». Развернулась. «Подожди. Зачем?» Посмотрела на меня из-за плеча. «Можно я хотя бы куплю тебе новые наушники?» Она оглядела меня подозрительно. И еще раз. Медленно осмотрела с ног до головы, будто сомневаясь. «Не стоит, но я хочу, пожалуйста!» Девушка шумно выдохнула и повернулась ко мне. Я сложил ладони в молитвенный жест. «Давай встретимся здесь же, у лесинок, вечером!» Обещаю, принесу тебе лучшие наушники, какие только можно купить в этом городе. Идет? Девушка молчала, не раздумывала больше, просто слегка прищурив глаза, изучала меня. С таким видом обычно исследуют болотных жаб на уроке анатомии. Пожалуйста, не отказывайся. Угощу тебя кофе, можно? Ну, просто в знак примирения. Мы с тобой не ссорились? Да. — улыбнулся я, — но что-то внутри подсказывает, что мне жизненно необходимо увидеть тебя еще раз. Ее брови взметнулись вверх. — Не интересует. Она нахмурилась. — Не бойся, просто по-дружески. Мы с тобой не друзья. Девушка добила, сжала руки на лямках рюкзака и бросила уничтожающий взгляд в сторону моей машины. Я сделал шаг, чтобы перекрыть ей обзор. Вид, скалящегося от ненависти Тима, мог все испортить. «Я, Кирилл», — протянул руку. Она не двигалась. «А тебя как зовут?» Молчание. Я рассмеялся, опустил ладонь. «Хорошо», — собрался с духом. Под ее взглядом сделать это было совсем непросто. «Девушка без имени, у тебя есть номер, на который я могу позвонить вечером?» Незнакомка как-то странно на меня покосилась, приподняла одну бровь недоверчиво. — У меня нет телефона, — ответила она без стеснения. — Кажется, искренне. С таким видом не набивают себе цену. Совсем? Совсем. — Вот как, — я почесал затылок. — Давай так. Буду ждать тебя сегодня в девять на этом самом месте. Хорошо? Девушка прищурила глаза и склонила голову на бок. «Приду за наушниками!» Резко развернулась и пошла прочь. «Это будет свидание!» бросил ей вдогонку. Она остановилась. Я довольно улыбнулся, но, заметив суровость в ее взгляде, сразу же стер улыбку с лица. «Даже не надейся!» — был мне ответ. И почему-то я готов был прыгать, как мальчишка, от радости до самого неба, услышав это. Наблюдал ее удаляющуюся спину и довольно улыбился. И только когда таинственная незнакомка скрылась в толпе, я надел привычную маску серьезности и медленно повернулся к машине. Тим выплюнул жвачку и поморщился, глядя на меня. «С каких это пор ты занимаешься благотворительностью?» Прошипел он, когда я сел на водительское сиденье. «Иди к чёрту!» Левицкий громко выругался. Я сделал музыку громче, и мы выехали с площади. «Ты готов?» Минут через десять, уже успокоившись, спросил Тим, достал из кармана тот самый пакет и помахал им в воздухе. «К чему?» спросил без интереса. Перед глазами все еще стояли картинки с незнакомкой, упрямая гордячка с обжигающим взглядом и волшебными длинными волосами. Друг рассмеялся и толкнул меня в бок. Я отмахнулся от него локтем. Вечно этот дурень отвлекает меня от дороги. «Сегодня красная лошадка станет моей!» Он прижал к губам пакет из бумаги и смачно поцеловал его. — С помощью одной штучки, которая лежит внутри, мы уведем ее с пастбища и загоним в свое стойло. Улыбнулся. — Как тебе? — Рихнулся. У меня ладони моментально вспотели. Думал, что он всего лишь понтуется, не ожидал, что Тим на полном серьезе решит угонять элитные тачки. — Боишься? Левицкий растянул улыбку во весь рот. Думал, шучу. Нет, ты можешь хоть до пенсии задницу протирать на этом кроссе, а я буду брать от жизни только самое лучшее. По моей коже побежали уже знакомые мурашки, предвкушение, адреналин, будоражащий кровь, безумие, азарт. Хуже скуки могла быть только стабильность. А риск — это ведь сама жизнь, ее возможности. «Все или ничего?» «Я и сам никогда не думал, как далеко способен зайти. И узнал это, лишь когда зашел, но только рискуя, чувствуешь себя по-настоящему живым, разве нет?» «Что ты задумал?» процедил я сквозь зубы. «Забрать сегодня малышку Феррари!» Тим качал головой в такт музыки «Мою сладкую девочку цвета страсти!» Я присвистнул. «Нужно все продумать, спланировать как следует». «А чем ты думаешь, я два дня подряд занимался?» Тим начал пританцовывать. «Пас мою коровку!» «Все равно нужно сесть, все обмозговать. Нельзя же вот так с бухты-барахты идти и...» «Черт! И куда мы потом на нем, а? Это ж тебе не серый Киари, у каких полно в городе. Это красный, мать его, Феррари!» Левицкий развернулся ко мне. Мы как раз притормозили на светофоре. «Все намази, деточка!» Он достал пачку жвачки. «Шумахером же у нас все прокатило?» «Да». «Приятно работать. Мы ему машину, он нам денежки. Быстро, эффективно, без проблем. Так что едем сегодня к девяти в одно местечко, где клиент со своей пассией обычно встречается. Тачку он бросает на стоянке у ее дома» а там всего две камеры. Я уже все продумал, так что не переживай». Я выдохнул и облизнул губы. Неприятная тяжесть легла на грудь. С одной стороны — реальный замут, с другой — встреча с девушкой, которую больше не увижу, если не приду. У меня свидание в девять. Выдал другу, как на духу. Тим ударил ладонью о приборную панель. «И чё?» Он выгнул брови дугой. «Отложи! Не могу! Скажи своей Нинке, что у тебя дела и поважнее. Не с Ниной, с этой девушкой, с вокзала». В салоне вдруг повисла тишина. Если не считать музыки. Она играла, а Левицкий молчал. «Так», — сказал он спустя некоторое время, затем закинул в рот жвачку. — И зачем тебе эта заморашка вокзальная? Девиц мало вокруг. — Мне нужна именно это, — ответил я, крепко обхватывая руками руль. — Да скоро у нас будет столько денег, что девки на тебя будут пачками вешаться. И не такие, а в тысячу раз лучше. Я покачал головой. Заткнулся бы ты. — -о, О, Кирюха! — рассмеялся Левицкий. — Так понравилось, что ты решил забить на серьезное дело, да? Променять все, что мы планировали, на юбку? — Нет. — Тогда забей уже на нее. — Не знаю. — сжал челюсти. — Не могу. — Может, ты просто боишься? Друг забарабанил пальцами по коленкам. — Слушай, ты достал. Я добавил скорости, нервничая. — Может, просто сомневаешься? Я резко вырулил навстречу, обогнал всех и вернулся в свой ряд. Не знаю. В этой игре слишком большие ставки. Жизнь, свобода, карьера моего отца. Вдруг нас заметут? Тим погладил бумажный пакет. Либо играть по-крупному, либо вообще не играть. Он спрятал его обратно в карман. «Удача любит того, кто ставит на карту все». «Хорошо, хорошо». Согласился, чувствуя, как неприятно и тревожно тянет живот. «Я все улажу. Понял? Что-нибудь придумаю. Только сейчас мы с тобой поедем ко мне домой, сядем, и ты расскажешь мне все в деталях. И действовать будем так, как решу я. Идет...» Левицкий хмыкнул, но все же согласно качнул головой.